Глава 14. Прощение как образ жизни. Не могу поверить, что это наша последняя глава. Мы через многое прошли вместе. Мы заглянули в прошлое и заложили прочный фундамент для более здорового будущего. Мы сидели за серым столом и обсуждали самые глубокие обиды, которые пережили. Вместе были честны, а временами просто потрясены тем, как сильно наши раны влияли на нас как в хорошем смысле, так и в плохом. Я одновременно рада своему прогрессу и напугана им. Я так благодарна за то, что исцеляюсь, по-настоящему исцеляюсь. Это не просто мысли о том, как преодолеть боль, а реальная работа по тому, как пройти через все это. Но при этом я боюсь, что не смогу постоянно придерживаться этих идей. Я не могу притворяться, что не понимаю, как быстро ожесточение – Может проникнуть в мое сердце, когда очередная утрата бередит старые раны. Я не могу притвориться, что мое сердце не сопротивляется прощению. Оно делает это до сих пор. Иногда мне хочется спрятаться от проблем вместо того, чтобы вести трудные разговоры о границах. И иногда мне легче видеть ошибки других, чем работать над своими. Иногда я думаю о том, что Адам сказал Богу после того, как съел запретный плод убоялся, потому что я наг и скрылся. Мне кажется, я его понимаю. Когда мне больно, я тоже пугаюсь. Мне хочется спрятаться от всех, вместо того, чтобы встретиться лицом к лицу со своими обидами. Конечно, я не делаю ничего подобного Адаму, но иногда мне кажется, что я ищу утешение в обидах, как будто это может мне помочь. Наверное, самое сложное для меня — Это не столько прощать старые обиды, сколько думать о том, что меня снова могут обидеть. В жизни всякое бывает, в отношениях бывают трудности, а постоянное напряжение и необходимость решать множество проблем каждый день давят на меня. Иногда мне кажется, что я научилась справляться с обидами, но потом что-то случается, и я понимаю, что это не так. Когда кто-то, кого я стараюсь простить, снова делает мне больно, мне хочется вспомнить все его ошибки, использовать свою боль против него и почувствовать, как обида возвращается, как будто это цунами, которое смывает все на своем пути. Размышляя о своих чувствах неуверенности и борьбы, я пришла к выводу, что цель прощения не совершенство, а прогресс. Если вы чувствуете то же самое, знайте, это нормально. Это не делает вас неспособными прощать. Мы не роботы. Мы люди с чувствительными сердцами, которые глубоко чувствуют, поэтому нас легко ранить. Признак прогресса не в том, чтобы никогда не обижаться, не оскорбляться, не терять эмоциональное равновесие. Признак прогресса — это когда вы позволяете боли работать на вас, а не против вас. Используйте это как возможность, и пусть боль подталкивает вас к новым привычкам и взглядам, которые мы вместе открыли в этой аудиокниге. Подумайте о чем-то хорошем. Попробуйте отреагировать лучше, чем обычно. Найдите новый способ справиться с ситуацией. Поговорите с кем-то откровенно. Установите границу, о которой вы с любовью сообщите и которую будете последовательно поддерживать. Примите решение не глушить свою боль алкоголем или наркотиками. Сделайте шаг к прощению, а не к обиде. Постарайтесь не злиться хотя бы один день. Постарайтесь не отказываться от возможности стать лучше хотя бы на час. Просто сделайте так, чтобы в этот раз что-то получилось лучше, чем в прошлой. А потом возьмите еще одну часть этого послания и примените ее. А потом еще одну. Даже самое несовершенное, самое неловкое прощение, полное нерешительности и сопротивление это лучше, чем позволить ожесточению владеть вашим сердцем. Даже крохотные намеки на прощение, даже самые незначительные поползновения в его сторону — всяко лучше, чем один миг ожесточения. Чтобы прощение состоялось, оно не обязано быть идеальным. Пусть будет постепенным. Важно понять, что прощение — это не одноразовая акция, а ежедневная практика. Оно должно стать такой же естественной частью нашей жизни, как сон и еда. Но я признаю, у меня не получается делать это каждый день. Даже не каждую неделю. Я бы отнесла мое умение прощать к категории «редко». И, возможно, именно по этой причине мне иногда так тяжело, и у меня случаются приступы паники, когда... Мне трудно верить в лучшее по отношению к некоторым людям, потому что наш опыт подсказывает, что от них можно ожидать худшего. Иногда я сомневаюсь, что возможны по-настоящему здоровые отношения. Я перегружаю себя, пытаясь справиться с моими отношениями, что приводит к эмоциональному истощению. Иногда я обнаруживаю, что скорее терплю присутствие некоторых людей, чем получаю от него удовольствие. Иногда я больше стремлюсь доказать свою правоту, чем улучшить отношения. Я сомневаюсь, стоит ли доверять некоторым людям не потому, что они мне что-то сделали, а из-за того, что сделали мне другие. Думаю, это знакомо многим. Конфликты и хаос есть повсюду. Мы живем в такое время, когда быть обиженным — почти то же самое, что быть живым. Почти у каждого есть что-то, что его сильно задевает. Почти у всех есть проблемы в отношениях. Почти каждый готов занять чью-то сторону, вместо того, чтобы задуматься о своих ошибках. И, вероятно, почти никто из нас не практикует прощение ежедневно. Я первое признаю, что это относится и ко мне. Я слишком легко обижаюсь, быстро встаю в оборонительную позицию и медленно прихожу к прощению. Редко анализирую свои поступки и слишком часто не прощаю. Я хочу это изменить. Хочу стать более зрелой в этом отношении». Чувствовать злость — не то же самое, что жить в злости. Чувствовать себя обиженным — не то же самое, что жить с обидой. Чувствовать сомнение — не то же самое, что жить в сомнениях. Чувствовать себя жертвой несправедливости — не то же самое, что жить, как жертва несправедливости. Чувствовать негодование — не то же самое, что жить в нем. Жизнь непредсказуема, и мы неизбежно сталкиваемся с неприятными чувствами, поэтому важно заранее готовиться к возможным конфликтам и обидам. Регулярный анализ своих поступков и умение прощать — это способ справиться с проблемами до того, как они перерастут в серьезные конфликты. И опять же, я знаю, что не буду делать это идеально, но это не означает, что не надо пытаться. Всего пару недель назад подруга, которой я искренне пыталась помочь, поразила меня реакцией, которая, казалось, была совершенно для нее нехарактерной. Я так обиделась, что моим единственным желанием было перестать помогать ей и высказать все, что я о ней думала. Я чувствовала, как во мне нарастало ожесточение, мысленно повторяя «после всего, что я для тебя сделала, после того, как я столько раз тебе помогала, ты так со мной поступаешь», но вместо того, чтобы высказать ей все в лицо, я вспомнила о том, что говорила в этой аудиокниге. Я вспомнила, что утром анализировала свои поступки и старалась работать над собой. Я решила заранее простить тех, кто мог сделать или сказать в тот день что-то такое, что могло меня ранить или возбудить во мне сильные эмоции. И, молясь и прощая, я вновь вспомнила, что не могу рассчитывать на совершенство в других. Я и сама не способна полностью его воплотить. Мне нужно милосердие к моим очень человеческим склонностям, и другим оно тоже нужно. Анализ своих поступков помогает мне разорвать порочный круг конфликтов внутри себя. Умение прощать помогает разорвать круг между мной и другими. Это действительно важный момент. Вместо того, чтобы поддаться гневу и позволить себе выйти из себя, я решила отвести злости и другую роль. Помочь мне понять, что между нами с подругой возникла проблема, которую нужно решать. Я понимала, что ситуация требует честного разговора, но в то же время не хотела ранить или усугубить боль. Я знала, что хочу мира, но в тот момент ощущала только хаос. Поэтому я предложила ей встретиться у меня дома, чтобы мы могли поговорить о случившемся. Поэтому вместо того, чтобы позволить гневу подтолкнуть меня к тому, чтобы выплеснуть в мир еще больше обиты и боли, я просто позволяю своему гневу проинформировать меня о том, что между моей подругой и мной есть проблема, которую необходимо уладить. Но я не была уверена, что смогу разговаривать с ней, не принимая на свой счет ее поступок и не наговорив вещей, о которых могу впоследствии пожалеть. Я знала, что должна быть честной, но не хотела причинять боль. Я знала, что хочу мира с ней, но в тот момент ощущала только хаос. Поэтому я спросила, сможет ли она прийти ко мне домой, чтобы мы могли вместе об этом поговорить. Анализ своих поступков помогает разорвать порочный круг конфликтов внутри себя. Умение прощать помогает разорвать порочный круг конфликтов с другими. Лучший момент для прощения еще до того, как нас обидели. Лучший следующий момент для прощения прямо сейчас. Поэтому я хочу сделать это неотъемлемой частью моего ежедневного анализа поступков. Это шаг к зрелости. Зрелость — это не отсутствие трудностей. Зрелость — это доказательство того, что человек позволил трудностям работать на него, а не против него. Мы по большей части думаем только о том, что трудности отняли у нас. Зрелость помогает увидеть, как трудности могут добавить то, чего не хватает в нашем развитии. Она помогает нам лучше осознавать себя и обрести более здоровый взгляд, настраивает нас на более здоровые отношения. И зрелость характеризуется такой глубиной сочувствия к другим и таким терпением к несовершенству, которые уже не так легко подорвать. Все это гораздо важнее, чем нам кажется. Именно поэтому так важно работать над собой и учиться прощать. А как же делать это на практике? Продолжать работать над собой, иначе я буду скатываться в прежние шаблоны мышления и нездоровые эмоциональные привычки. Чтобы ежедневно анализировать свои поступки и учиться прощать, можно использовать следующий метод. Первое. Возьмите дневник и нарисуйте достаточно большой квадрат. Второе. Выберите принцип, который важен для ваших отношений, например, честность, уважение, терпение, и впишите его в центр квадрата. Третье. В верхнюю часть квадрата напишите, как этот принцип проявляется в здоровых отношениях. В нижнюю – как выглядит нарушение этого принципа. Четвертое. Слева от квадрата проведите горизонтальную линию, которая разделит пустое пространство пополам. В верхней части ответьте на вопрос «Как я могу воплотить этот принцип?». Пятое. В нижней части напишите ответ на вопрос «Как я нарушаю этот принцип?». Шестое. Справа от квадрата выпишите следующие слова, оставляя место для нескольких строк под каждым словом. Прогресс. Как я продвигаюсь в применении этого принципа? Сопротивление. В каких ситуациях мне трудно следовать этому принципу? Отступление. Когда я нарушал этот принцип? Регресс. Когда я полностью отказывался от этого принципа? Анализ. В чем я должен признаться себе? Прощение. Когда другие нарушали этот принцип по отношению ко мне? Пример. Принцип. Уважение. Верх. Уважение к чужому мнению. Низ. Игнорирование чужого мнения. Слева. Слушать, задавать вопросы, учитывать мнение, перебивать, спорить, игнорировать. Справа. Я слушаю коллег. Трудно слушать, когда не согласен. Иногда отмахиваюсь от чужих идей. Не слушаю тех, кто мне неприятен. Я перебил друга. Я прощаю друга за то, что он не выслушал меня. Проанализируйте свои ответы. Сосредоточьтесь на том, как улучшить свои ежедневные действия. Простите себя и других. Используйте этот анализ для личностного роста. Этот метод поможет вам лучше понимать себя и свои отношения, а также развивать умение прощать. Я обнаружила, что этот метод помогает мне справляться с трудностями. Когда я лучше понимаю, в чем мне нужно признаться, и вижу возможности для прощения, я становлюсь более зрелой. Я улучшаю свои отношения с близкими и даже с незнакомыми людьми. Приближаясь к завершению, хочу рассказать вам историю, которая навсегда изменила мой взгляд на прощение, особенно в тех случаях, когда оно кажется невозможным. В нашей жизни случаются события, которые мы никогда не забудем. Некоторые из них сразу проникают в сердце, другие мы осознаем позднее. Моя поездка в Израиль пару лет назад стала и тем, и другим. Обычно я приезжала в Израиль, чтобы изучать культуру, но в тот день я встретилась с людьми. Я участвовала в переговорах о мире с женщинами, между которыми, казалось, не может быть мира. Эти женщины пережили утраты, они знали, что такое скорбь, которая оставляет глубокие раны. Их разделяли религиозные убеждения, национальные вопросы и политические взгляды. Их близкие были убиты. Одни сражались, другие стали случайными жертвами. Они потеряли сыновей, братьев, сестер, матерей, отцов, дочерей и мужей. Я смотрела в глаза женщины рядом со мной. На ней была бурка, на мне джинсы. Мы говорили на разных языках, у нас были разные обычаи и взгляды на жизнь. Она держала в руке фотографию и с нескрываемой печалью сказала, «Это моя единственная дочь». Она была красавицей. В нее дважды стреляли. Я взяла ее за руку и посмотрела фотографию. Это была юная девушка. Женщина с другой стороны стола тоже потеряла близкого человека. Она носила парик и длинную юбку. Мы говорили на разных языках, у нас были разные обычаи и взгляды. У нее в руке была маленькая фотография в рамке. А в глазах та же печаль. Она потеряла мужа я потянулась и взяла ее за руку. Различия между нами создавали невидимые стены в той комнате, которые тянулись на много поколений назад. Но мы были там и держались за руки. Круг женщин, объединенных общими слезами. Все мы пережили невосполнимые, опустошительные потери. И в общности наших утрат мы обрели мир, который казался невозможным. Мы были там, не для того, чтобы решать политические проблемы, не для того, чтобы спорить, кто прав. Мы были там для того, чтобы просто поговорить как люди, как женщины, как сестры, несущие бремя печали. Мы слушали не торопя, говорили не торопясь. И хотя у нас были сердечные травмы, неразрешенные вопросы и разные взгляды на происходящее, мы стремились не обращать внимания на наши различия. После того, как каждая по очереди высказалась, мы покинули круг и пошли на кухню. Остаток дня мы вместе варили фруктовое варенье, растирая, смешивая и объединяя нечто гораздо более сладостное, чем сахар и фрукты. Возможно, какой-нибудь политолог сказал бы, что в тот день мы мало чего достигли с точки зрения мировых стандартов. Но он был бы неправ. Не могу говорить за других, но для меня этот день стал важным. Я часто вспоминаю урок, который извлекла в тот день. Слезы, вызванные утратой, обладают удивительной способностью сближать нас. То, что я видела на тех мирных переговорах, было прекрасно. Но у боли есть и другая сторона, жестокая. Она проявляется, когда мы не позволяем боли сделать нас более сострадательными к другим, а наоборот становимся уверены, что все вокруг хотят нам навредить. Мы не стремимся понять других, а нападаем на них, распространяя свою боль. Мы подрезаем других в пробках, грубо разговариваем с кассиром, осуждаем других, чтобы выглядеть лучше. Мы стремимся доказать свою правоту. Любой негативный комментарий в интернете — это крик о помощи человека, который страдает от боли, и ответные нападки ему не помогут. Если боль подтолкнула его к этому, то не получится исцелить его, причинив еще больше боли. Сострадание и понимание не оправдывают его слова, но помогают увидеть, что за ними стоит. И, возможно, вы единственный, кто может проявить сочувствие. В конце нашей встречи в Израиле мы голосовали, кому отдать деньги от продажи варенья. Сумма была значительной, и каждая женщина могла бы найти ей применение. Но после того, как мы поделились своими историями, то единогласно решили отдать деньги тем, кому они были нужнее. Женщинам в бурках. Никто не говорил о прощении. Оно было очевидно. Это был не просто жест, а демонстрация силы сострадания. Никто не искал виноватых, мы просто помогли тем, кто нуждался в помощи. Для меня это стало примером того, как люди могут поддерживать друг друга. И если это было возможно для тех женщин, то это возможно и для нас. Прощение — это не просто слова, это образ жизни. Это поступок, который говорит о том, что мы готовы отпустить прошлое и двигаться вперед. Это признание того, что каждый из нас имеет право на ошибку и шанс на исправление. Мне хотелось бы сейчас сидеть с вами за одним столом. Думаю, у нас не осталось бы вопросов. Я бы просто обняла вас и дала записку. То, что я написала для вас. Она называется «Красота прощения». Прослушайте ее а я представлю вашу улыбку. Мы справились. И теперь можем жить. По-настоящему жить, потому что мы знаем, что секрет исцеления в прощении.